У знак особого почета отвели комнату в королевском дворце Мисс Салины. Девушка покорила всех приветливостью нрава и острой гибкостью ума, напоминающего у ум мужчины. Казалось немного странной некоторая угловатостью движений и крупная неженственная походка, указывающая на твердость характера. Но этому не продавали особого значения. Весь следующий день после празднества мисс Алина провела с гостью. «Неужели тебе не жалко была девушка покинуть своего любимого жениха? Не хранится ли у тебя где-нибудь в уголке души желание когда-нибудь вернуться к нему?» — спросила испытывающая мисс Алина, которая у ранее представлялась загадкой. «Королева, я не могу ответить тебе на вопрос, но могу уверить, что...» что мной руководят только самые чистые и благородные желания. Ответ этот неудовлетворил мисс Алины. Она смотрела в задумчивые, нечистые глаза девушки и сама не знала, что в них было притягивающего, а все вдруг сильнее начинало биться ее сердце. «Как ты прекрасна!» — сказала она, чувствуя, как кровь краской заливает ее лицо. «В жизни своей я не видела девушки совершеннее тебя». «Ты преумоляешь свои достоинства, королева», — искренно ответила Урани. «Если бы мне было предоставлено право выбора, то я охотно уступила бы тебе свое место». Похвала была приятна Мисс Солине, именно потому что она была сказана Урани. Королева протянула свою руку. Девушка крепко пожала ее и радостная теплота волной прошла по телу Мисс Салим. «Какая в тебе скрыта тайна? Ты так умеешь волшебно очаровывать душу?» спросила она, заглядывая в самую глубину глаз Урани. Девушка промолчала, и только на губах ее мелькнула легкая, чуть заметная тень. Королева сама повела Уранию, чтобы показать ей свое царство. Позади в отолении, как заглядатой, Следовала Кассандра. Осмотрев цветники и постройки, они уже перед вечером вошли в храм. Жертвенник посредине курился синеватым огнем, и благоухая змейками поднимались над ним и расползались вокруг. Веста в белом длинном одеянии с жезлом в руках сидела погруженная в свои молитвы, подобное изваянию, словно не заметила вошедших. Солнечные лучи, ударявшие в открытые сводчатые проходы, розоватым налетом, ложились на статую Необея и, казалось, вливали в бестушный мраморь трепещущую жизнь. «Богиня Девственницы Необея», — пояснила королева, «то, чему мы поклоняемся здесь на острове». Девушка стояла в раздумье. Долго она не сводила глаз из строгого, долго очерченного лица богини и, наконец, сказала, Не кажется ли тебе, королева, что в лице богини есть что-то незаконченное? Как будто резец положил на него печать невыраженного страдания. Может быть, художник, создавший статую не хотел этого? Прямо его воли вышло так. Да, так. Нет, я ничего не вижу, ответила мисс Алина. И еще, королева. Я вернусь опять к тому, о чем говорила вчера на празднестве. Не находишь ли ты странным ваше поклонение и девственность? Не основана ли ваша религия на заблуждении? Вы, значит, так же, как на земле, признаете два начала – мужское и женское. От этого все зло и все несчастья любви. поклоняться можно только человеку, а не мужчине или женщине. От противоположения этих двух начал мужчин и женщины отдаляются друг от друга непониманием и враждой вместо того, чтобы сближаться в истинной любви. Единственный, кто смотрел на меня не как на женщину, а как на человека, был жалкий и уродливый горбон Гоя, которого я жалела не могла бы любить. Растумчиво заметила мисс Алина, которую слова ураней навели тихую грусть. И близко прижавшая к девушке, точно ища около спасения, от поднявшихся беспокойных мыслей сказала, Но ну, ты, девушка!» Неужели ты нашла истинную любовь? Своим сердцем она ощущала, как по тонкой тканью быстро и неровно стучит сердце девушки, и непонятное волнение передалось ей. «Да, королева», — ответила Уранья, — «я почти нашла его». Виссалина закрыла глаза. Внутри колыхались и звали к чему-то сладко неизвестным новые проснувшиеся желания. И среди них докрадывалась мысль, Может быть, действительно, они сами виноваты в том, что не сумели найти на земле счастье. Выходя из храма, она крепко опиралась на твердую руку ранней, как бы прося поддержки. Все время в ушах звенели ее смутные сладкие слова.